Глава 10. Мой питомец повалил меня на пол, запрыгнул, как дикий зверь, и прижал лапами к полу. Я мог его откинуть, но замешкался, просто потому что боялся причинить ему вред. За это и поплатился. Зубастик вытянул ко мне свой безразмерный рот, что раскрылся лепестком возле моей головы. А я не просто так назвал питомца Зубастиком. «Стоит ему сомкнуть лепестки рта на моей голове, как от нее ничего не останется». Это небольшое создание кусалось похлеще акулы. Очевидно, что тут моя страховка не сработает. Куда бы ни просочились сведения обо мне и зубастике, у империи достаточно власти, чтобы все замять. Этого Лев Борисович в своем плане не учел. И я в очередной раз убедился, что стоит полагаться только на собственные выводы. «А теперь внимательно слушайте, Алексей Дмитрич, Продолжил Голицын и подошел к оцепеневшему Ивану Федоровичу. Это была ментальная атака, причем очень мощная. Росмак смог не только подчинить зубастика, но и обездвижить Ивана Федоровича. Да и Дамир Игоревич сидел неподвижно с выпученными глазами. Уверен, что после услышанного ему хорошенько почистят память. Я сглотнул засевший в горле ком. О Голицынах читал, но не нашел в глобале ни одной фотографии. Словно они, как вампиры, не отображались на снимках. Спорю, что для этого тоже есть специальное заклинание. В магическом мире все просто объяснить. Однако все, что происходило сейчас, я объяснить не мог. «Вижу, что у вас много вопросов, юный князь», — с усмешкой продолжил Голицын. В нескольких сантиметрах от лица застыла раскрытая пасть зубастика, полная острых точно иглы зубов. Я не мог закричать, позвать на помощь, мешали артефакты в стенах. Еще при входе заметил, как от них исходит легкая магия. Да и кто бы мне здесь помог, в коридоре были одни стражники. Поэтому я приложил все силы на сохранение спокойствия. Когда тебя загоняют в угол, главное не поддаваться панике. «Алексей Дмитриевич, как вы знаете, сперва регаты появились на африканском континенте. Потом начали расползаться по миру». Я повернул голову князю Голицыну и ответил такой же усмешкой. «И вы чудесным образом с ними подружились?» «Нет. У нас нет ни дружбы, ни взаимопонимания». Но с приходом регатов начала развиваться магия. Монстры стали напитывать ей наш умирающий мир. Без них к этому моменту мы с вами были бы простыми смертными. Хотелось ответить, что я пришел из мира, где магия осталась лишь в сказках. И разве это плохо? Технологии вышли на новую ветвь развития. Люди создали искусственный интеллект и летающие машины. Уверен, что скоро потенциал мира техники превзошел бы все, на что способна магия. Но если я начну об этом говорить, то подпишу себе смертный приговор. Перед тем, как создать ветвь магии, видящих в империи, мы договорились с императором, что наше пойдет на сдерживание, а не уничтожение. Тогда империя сможет развиваться, обгонять другие страны», — продолжил Голицын. «Ну твою же. Люди умудрились даже опасных монстров приписать к политике. Да я такими темпами начну жалеть регатов. Зубастика уж точно за проникновение в его голову». «Хотите, чтобы я присоединился?» — процедил я. «Или умер. Выбор за вами. Буду честен, мы и без вашего рода прекрасно справлялись. Мой отец отказался?» «Да. Ваш род уже давно сам по себе. У нас была договоренность. Вы не мешаете нам, мы не трогаем вас. Но раз вы пришли совершенно другими намерениями, то мы вынуждены пересмотреть условия сделки». И тут в голове сложился пазл. Ментальная магия, шолоховые голицыны, смерть отца. «Вы нарушили сделку тогда, когда убили моего отца», — процедил я. А сам направил всю свою силу на восстановление связи с зубастиком. Соединяющая нас магическая нить словно была пережата. Перевязана другой, что сейчас управляла моим питомцем. И этот узел было крайне сложно развязать. На это требовалось время, которого не было. Не пытайтесь нас обмануть, Алексей Дмитрич. Мы не приближались к вашей семье. У меня есть доказательства. Призраки, которые видели все своими глазами. Я продолжал тянуть время. Я не в курсе. Теперь вы пытаетесь меня обмануть. Я подросток, но отнюдь не наивный. Да, нависшая над моей головой опасность не мешала мне говорить нагло. Я не собирался стелиться перед теми, кто разрушил мою семью. Далеко ваши призраки? Мне известно, что они не умеют врать. Рюкзак остался у охраны. Хорошо. Стоило князю это сказать и сделать шаг в сторону выхода, как у меня получилось разорвать связь. Магическая нить вновь заполнилась энергией, соединяя наше с питомцем сознание. Зубастик поднял голову и закрыл пасть с непониманием посмотрел на меня и встал с меня. Я же рывком поднялся на ноги. «Как вы это сделали?» — холодно спросил Голицын. «Я ожидал, что сейчас начнется драка, но не продолжение разговора. Магии!» — уклончиво ответил я и подошел к князю. Посмотрел в его уставшие глаза. «А вам самим нравится такой расклад в империи? Готов ради личного могущества?» обрекать на смерть людей, путешествующих между городами. «Моего мнения никто не спрашивал, как и вашего», — ответил он. Это была правда. Возможно, ему предоставили такой же выбор — подчиниться существующей системе или умереть. Или же вовсе с детства внушали, что надо так, а не иначе, и бороться смерти подобно. «Макар», — громко позвал я, — из стены выплыл призрак повязки на глазу и пиратской треуголки. Здесь были артефакты от прослушки, но от призраков они не защищали. Да и вообще не знаю такого метода, чтобы мог остановить Макара. «Ась», — показался он, — «расскажи, что узнал от Саши во всех подробностях». И Макар начал рассказ. Он выделял слова интонации и жестикулировал, словно выступал на сцене. Но главное было сказано. Про подмену личностей братьев — Смерть отца и откровение призраков». «Вот и все. Надеюсь, что вам понравился мой рассказ. Оплату за выступление принимаю энергией на создание шпаги». Макар жалобно посмотрел на меня. «Как выйдем отсюда, будет шпага, но не сейчас», — пообещал я. «Ладно, всю смерть терпел. Еще часик потерплю». Я кивнул, но он хоть спорить не стал. Пока не хотел разбазаривать энергию на развлечение призрака. «Если разговор с князем перерастет в противостояние, то мне понадобятся все силы». Макар театрально поклонился зрителям. «Я уж не стал комментировать, что сейчас его кривляние крайне не к месту. Об этом мы дома поговорим, если, конечно, выйдем отсюда на своих двоих». Призрак снова скрылся в стене, возвращаясь в свое кирпичное убежище. «У вас крайне одаренный призрак», заметил князь Голицын, Вернулся к столу, чтобы сесть на свое место. Вид у высокого, но худого мужчины стал задумчивым. «Вам достаточно этих доказательств, Ярослав Григорьевич?» — холодно спросил я. И, как подозревал, разговор перетек в нужное русло. «Да, Алексей Дмитриевич, я лично проведу расследование по вашему делу и накажу виновных. Можете не сомневаться». «Сомневаюсь, что он сделает раньше меня. Что ж, посмотрим». «Почему я должен вам верить?» — спросил я и встал напротив князя рядом со столом. Зубастик же снова спрятался за моей спиной, но то и дело отправлял образы, что готов напасть на князя. Как бы мне не нравился Голицын, я не собирался позволять Зубастику нападать на людей. «Мы с вами в одной лодке, Алексей Дмитрич. Я по-прежнему жду вашего ответа». «Так себе выбор, подчинение или смерть», — хмыкнул я. Когда я только обрел дар, мне предоставили такой же выбор. Но если вам будет легче, мы можем назвать это взаимным сотрудничеством для сохранения магии в нашем мире. Мы носители первоисточника. И клятв на крови давать не можем. Можем только принимать. А вот это была уже хорошая новость. И она давала огромную фору как мне, так и Голицыну. Хм, он ведь человек не глупый, наверняка мечтает сесть на трон. Принесенные же на словах клятвы были гораздо проще, и их можно было обойти. Чтобы Голицын не пообещал императору Романову на словах ради своей безопасности, от этого можно было отказаться. Стоило лишь найти нужную мотивацию. И снова в голове начали на автомате выстраиваться стратегии. «Если я чудом справлюсь с князем, который куда более опытный маг, чем я, то из резиденции мне уже не выйти». Ни мне, ни Зубастику, ни Ивану Федоровичу. Мы адепты, а в охране императора настоящие мастера. А победить того, кто выше по рангу, не поможет никакой объем источника. Они задавят умением грамотно и быстро использовать магию. Подчиняться добровольно я не хотел. Да, чертова гордость. Если соглашусь, то не смогу уснуть, зная, что сам виноват за происходящее в мире. Но и снова умирать не хочу». Значит, нужно самому создать третий вариант. Мы можем поговорить наедине. Попросил я, кивая на советника и оружейника. Да, так будет даже лучше. Юрий Константинович, вы можете быть свободны. Решение по винтовкам я вам сообщу завтра утром. Советник императора покорно кивнул князю. Поднялся и вышел из кабинета. Затем Ярослав Григорьевич провел рукой над головой оружейника. Всего один взмах, и он закрыл глаза, а тело обмякло. «С ним все будет в порядке?» — поинтересовался я. «Да. Чуть позже я заменю некоторые воспоминания Дамиры Игореча. Когда он начнется, то будет думать, что перенервничал и потерял сознание». Я кивнул и присел напротив князя. Ивана Федоровича из убастика не было смысла выгонять. Куратор ничего под клятвой рода не расскажет, а питомец и вовсе не умеет говорить. «Ярослав Григорьевич, мы с вами совершенно не знаем друг друга», — начал я. «Но, как вы сами уже заметили, мы находимся в одном положении. Ни меня, ни вас не устраивает выбор. Однако вы решили сохранить жизнь. Я не намерен умирать. Но и не хочу бездействовать». «Алексей Дмитриевич, бороться со сложившейся системой равно смерти», — повторила он очевидное. «Если бороться напрямую». «Вы же хотите иметь возможность стать следующим императором?» Взгляд Голицына стал заинтересованным. «Пожалуй, я нашел болевую точку. Слушаю». Я кратко рассказал свою идею. Она была до боли проста. Сейчас видящие напрямую служат империи, причем на службу фиг попадешь, по понятным причинам. Я же предложил создать совершенно стороннюю организацию. Ее можно даже зарегистрировать за рубежом, чтобы отвести подозрения. Сложность будет заключаться в том, чтобы скрыть нашу причастность. Но это вполне реализуемо. Так, лет за десять, новая организация сможет составить конкуренцию имперским магам в борьбе с регатами. И именно они положат начало сокращению популяции. «Все это звучит заманчиво», — ответил князь, отводя взгляд к окну. «Но больше всего меня впечатляет, Что вы это придумали за каких-то пять минут? Страшно представить, какие интриги вы сможете сплести, если дать вам месяц-другой на размышления. Но вы забыли о главном, о самой магии. Магия не исчезнет полностью. Мы сможем вычислить, какое количество регатов необходимо для поддержания ее уровня в мире. Это сложно, но возможно. Алексей Дмитриевич, нельзя досконально контролировать популяцию невидимых монстров. «Можно», — ответил ей и кивнул на Зубастика. «Это невозможно. Всех вы не приручите. Всех и не надо. Нужны лишь мальки, яйца, выращенные в особом магическом концентрате. Это была экспериментальная разработка. Нет смысла объяснять, что ее легко воссоздать, имея готовый образец. Уже принималась подобная попытка. Магические лаборатории строились под землей, чтобы скрыть их от императора и от нас. «Как знаете, ничего не вышло», — холодно рассуждал Ярослав Григорьевич. Внезапно Иван Федорович издал стон, не открывая рта. Голицын взмахнул рукой, снимая свое заклятие. Куратор выдохнул и вскочил со стула. Но не чтобы нападать на князя, а чтобы размяться. Он потянулся, заставляя кости спины хрустеть, а затем начал говорить. «У меня возникла идея, уважаемые князья». «Если ваша тайная организации будет базироваться в тех же подземельях, никто не додумается туда соваться». «Почему?» — хмыкнул Голицын. «Потому что все входы запечатаны. Все знают, что там находиться смертельно опасно. И только у княжеских или имперских родов хватит ресурсов, чтобы их очистить». «А и сами адепты будут молчать», — продолжил я. Клятва Ордена будет приноситься не на крови, поэтому мы сможем ими обмениваться. Создадим печать Ордена, и сложная магическая система сможет контролировать всех участников. Но это уже потом. Ох, да мне для этого разговора понадобились почти все знания о магии этого мира, что я только успел узнать. «Тогда выходит, тайный Орден?» — уточнил князь. «Да, но тайным он будет первые лет 10-20». Может, меньше. Когда мы увидим результаты, будет смысл постепенно раскрываться. Тогда вашим детям или внукам уже не нужно будет выбирать между подчинением или смертью. Не ожидал, что мне снова придется над этим задуматься. У меня самого было множество идей, как прекратить творящееся безумие. Но ни одной четкой схемы не вышло. Ага, задуматься. Главным фактором сейчас стало его рвение к власти. Иначе он бы и слушать мою идею не стал. Это еще не все. Нам понадобятся союзники, чтобы член нашего ордена был в каждой семье аристократов, где рождаются видящие. Либо мы сами подарим им силу взамен за верность», — твердо закончил я. «Союзники понадобятся не только для ордена, но и для смещения власти». И Голицын это прекрасно понимал. «Хорошо». «Черт, не думал, что соглашусь», — ухмыльнулся Голицын. Сперва думал, что мне придется вас убить, а потом придумывать правдоподобную легенду для ваших родственников. Но вы взяли и разрушили мои планы, просто показав путь к тому, к чему я сам всегда стремился. Я улыбнулся и протянул руку князю. Подобные договоры никогда не скрепляются простыми словами, но с носителями первоисточника было все гораздо сложнее. Мы пожали руки, посмотрели друг другу в глаза, И каждый понимал, что это временный союз лишь для одной настоящей цели — ради власти. О таком могли договориться лишь два князя. И тут уже не важно, сколько мне лет. Этот статус позволяет собеседникам закрыть глаза на возраст. Поэтому все не так банально и просто, как могло показаться со стороны. Мы проговорили еще три часа. Голицын обещал начать реконструкцию подземелий под Москвой, а я под Смоленском. Мы начнем искать союзников и делиться даром. Затем начнем производство всего, что было когда-то засекречено. Восстановим ту самую лабораторию, что показал мне Марс. В общем, планы были космические, но без полетов в космос. Также мы обсудили примерный свод правил нового ордена, но так и не придумали ему подходящего названия. Князь обозначил рода, к которым не стоит приближаться. К концу разговора у меня кипела голова от количества информации. А Иван Федорович молча слушал с ошарашенными глазами. Кажется, он запутался еще в первые полчаса. Я свяжусь с вами, как подземелье будут готовы, сказал мне напоследок князь. Благодарю. Позвольте последнюю просьбу, Ярослав Григорьевич, попросил я. Слушаю, оставьте шелоховых мне. Мне стоит говорить, что война между княжескими родами недопустима. Нет. Я ухмыльнулся одним уголком рта, Фамилия врагов уже вызывала во мне природное желание отомстить. Я буду действовать тонко, в этом можете не сомневаться. Хорошо. Я вам верю, Алексей Дмитриевич. Теперь верю. Он уточнил, что после взаимной клятвы нам будет сложно обманывать друг друга. Но я все равно не понимаю, зачем Шолоховым вас убирать. Деньги и власть. Они хотят не убрать нас, а поглотить. Я вспомнил о предложении брака со стороны Шолоховых. Постепенно поглотить. Забрать все богатства и возвыситься. Сомневаюсь, — хмыкнул Ярослав Григорьевич. — В случае с аристократами не бывает все так просто. Тогда я выясню, чего они добиваются. А потом сделаю с ними то же, что они хотят сделать с моей семьей. На моем лице расцвела злобная улыбка. Все же будет правильнее, если перед этим вы посоветуетесь со мной. «Все непременно», — кивнул я. «Пообещать посоветоваться ничего не стоило. Я же не говорил, что буду слушать советы. Месть — блюдо, которое нужно подавать холодным. А в моем случае вовсе следует засунуть в морозилку. Любая ошибка и последствия будут фатальными. Мы с князем попрощались, и он проводил нас до выхода из здания. Советник императора ждал в коридоре. И при мне Голицын сообщил ему, что я сделал правильный выбор. Слыша это, я мысленно усмехнулся. Интриги, еще раз интриги. Кажется, я становлюсь в них мастером. Из ворот резиденции мы вышли только в 4 часа вечера и сразу отправились к машине. Зубастик был рад уйти от человека, способного перехватить его связь со мной, идти на время. «У нас осталось 3 часа до закрытия больницы. Навигатор говорит, что будем ехать полчаса», сообщил я Ивану Федоровичу. «А, да». Простите, Алексей, я до сих пор пытаюсь осознать произошедшее. Мне кажется, вам нужно отвлечься на что-то другое. А, например, на дорогу. Понял намек куратора и сел за руль. Задние стекла были затонированы, поэтому Зубастик без стеснения потянулся к очередной пачке корма. То ли он из-за взросления так много ел, то ли стресс сказался. Через 15 минут мы встали в пробку на выезде из центра. Иван Федорович был бледен, нервно дышал, а сердце колотилось так громко, что перебивало шум двигателя. Это было ненормально даже после сильного стресса. «Иван Федорович, что с вами?» «Не знаю», — ответил он, и мы наконец-то выехали из затора. Машина начала набирать скорость, но внезапно голова Ивана Федоровича упала. Он потерял сознание прямо за рулем, а нога осталась на педали газа и машина понеслась прямиком в соседнее здание.